Могучее солнце, похожее на золотую орду, с утра пошло в набег со стороны Монголии. А теперь в полуденный час золотая орда из жестоких лучей развоевалась в полную силу. Солнце было высоко, облака щиты порублены, кольчуга из туманов топтана в болотистой хляби речной из луки. Лучи золотистыми копьями Отвесно втыкались в каменистую, заклеклую землю. Острия этих копий в дурманной, первозданной тишине обламывались с тонким перезвоном и отлетали, сверкая в камнях, в ручьях и остатках пересохшего озера. В какой-то момент Милован даже остановился от растерянности. Звон сломавшегося солнечного копья – был настолько явственный, стало немного не по себе, как будто начиналась галлюцинация. Но вслед за первым звоном, второй и третий, и тоже очень явственно, отчетливо, покрутив головой, парень понял, что звон исходит со стороны кургана, в головах которого стояло солнце, И не только звон оттуда исходил, курган постановал. Но это уж совсем дурдом какой-то, изумился пастухов. Это что же с головой? Или там богатырь под землей проснулся после битвы с Золотой Ордой? Однако все было гораздо проще. С тонущим богатырем оказался Кирсанов. Великий скотогон до пояса голый, бронзоватый от загара, маслянисто мерцающий каплями пота, яростно вкалывал, позванивая лопатой на вершине, а точнее на западном склоне, рыжевато-оранжевого холма, похожего на древнее захоронение. Подъехав поближе, Милован с удивлением увидел всевозможные художества на теле этого богатыря. На груди, на спине, на руках всюду голубели странные, замысловатые татуировки с каким-то потаённым, грозным смыслом, который неведом непосвящённому. Чтобы понимать вот этот фиолетовый язык, надо изучать его десятилетиями. «Чего ты рот разинул?» Лалай Петернёю поцарапал под ребрами. Светлые полоски потянулись под пальцами. «А, ты насчет этого?» Он опустил глаза и сплюнул под ноги. ты жонил по малолетке!» Яма в камнях была уже выбита почти до пояса. Рядом лежала рубаха лалая. На ней папиросы, компас, бинокль и развернутая карта. «Ну что?» Пастухов приблизился и шею вытянул, заглядывая в яму. «Нашел?» «Не знаю. Как сказал один хороший доктор, вскрытие покажет». «Фу! Упарился!» Кирсанов, покряхтывая, вылез наверх. сопернул лопатку, протянул дрожащую рукой. «На, потрудись маленько в золотом забое». «Ни черта себе!» Изумился парень, разглядывая лезвие лопаты, Которая сделалась похожим на пилу, Часто и мелко иззубрилась о камни. «А ты как думал?» Кирсанов каплю пота смахнул под носом. «Клады на дорогах не валяются». Пастухов рубаху скинул, Спрыгнул в золотой забой. Молодые мышцы, откликаясь ударом лопаты, Азартно загуляли, заиграли под кожей. Синеватые вены с каждой минутой все туже распухали от прилива разогнавшейся крови. Сердце, будто разрастаясь, бухало уже по всей груди, не находя себе места. Гранитная крошка то и дело шрапнелью стреляла из-под лопаты. И время от времени искры летели рассыпчатым золотом, как будто наклад напоролся. «Ух ты!» Нагибаясь, воскликнул пастухов, когда впервые под лопатой золотые искры заблестели. А, -а тут же протянул он, разочаровавшись. Нет, ничего, показалось. Он все глубже и глубже вгрызался в землю и одновременно, как будто вгрызался в историю, в ее пласты. Зарытые вот в таких курганах. И потревоженные духи золотой орды Начинали витать в раскаленном воздухе. И стучала уже не лопата, как будто. Шаманские бубны бубнили. И возникали там и тут золотоордынцы. Раскосы очи блестели кинжальным блеском. Башмаки играли бисером и жемчугами. Время близилось к часу грандиозного пекла. Солнце круто катилось в зенит. Миражи над землей поднимались. И уже не только золото-ордынцы мерещились в раскаленном воздухе. Каракарум вдруг возникал на горизонте столица древней монгольской империи. И жутковатый облик Чингисхана возникал перед глазами. И светлое облачко на горизонте, как светлое знамя, Из белого конского волоса, так называемое мирное знамя, мирное сульде, вдруг превращалось в черное сульде, знамя войны. А когда пастухов протирал вспотевшие глаза, черное знамя войны оказывалось обыкновенной тенью, в которой он сидел, отдыхая от работы в золотом забое. Он отдыхал, а Кирсанов находившийся рядом, курил и увлеченно рассказывал ему о Чингисхане, великом и жестоком полководце, мечтавшем о бессмердии Выходя из тени, Лалай ногтем отстрелил окурок в камни и, поддернув штаны на худом животе, изрисованном татуировками, неожиданно вспомнил слова Льва Гумилева. «В истории возвышения Чингисхана сомнительно все», начиная с даты его рождения. Пастухова точно камнем по голове оглаушили, глаза увеличились, рот покривился. Но если он не рождался, значит и не умирал, а какого рожна мы тут ищем могилку? Кроме него тут знаешь сколько было. Богатство золотой орды несметное. Взять хотя бы внука Чингисхана, Сколько он награбил на Руси? А кто был его внуком? Хан Батый. Ни хрена себе внучек. И опять они копали, обливаясь ручейками соленого пота. Стрекозы уже не стрекотали в воздухе, бабочки не порхали. Тень от ямы уползала, обнажая странно оранжевые камни, горящие сбитыми боками там, где их кусала саперная лопата. Красноречие Лалая почти иссякла, да и силы были на исходе. Несколько раз они уже по переменке то спускались в этот проклятущий золотой забой, то выползали наверх, измочаленные каторжной работой и немилосердной жарой. Лалай перекурил в который раз, лежа на своей растеленной рубахе и глядя в небо, где кружили какие-то черные крупные птицы, похожие на грифов, стерегущих золото. Крестообразные тени от грифов порою падали на лицо великого скотогона. Глаза тревожно вздрагивали, и он даже подумывал про карабин, находящийся неподалеку. Встать бы дошмальнуть по этим грифам. Чего они тут кружатся, паскуды? Он сходил по маленькой нужде, посмотрел на пастухова с удивительным упорством, вгрызавшегося в каменную почву. «Ну давай, студент, я теперь!» Белован, не разгибаясь, хрипло бросил. «Погоди, еще немного!» «Да хватит! Ты чего?» «Да так!» – вошел во вкус. «Стахановец?» Валай в недоумении постоял над ним, покусывая ноготь на указательном пальце. Долю свою отработать решил. Эх ты, доля моя, развеселая доля! Пастухов распрямился, веселее безо всякой причины. Глаза у него стали мутные, все лицо как-то воспаленно раскраснелось крупными пятнами. Разметавшиеся волосы соломенного цвета прилипли к потному лбу, вискам, нижелевого соска, бешено и остро, клевало сердце, словно пытаясь проклеваться наружу. «Слушай, ты в порядке?» – насторожился Лолай. «Вполне. А чё? Давай лопату!» Уже не попросил Кирсанов, а потребовал. «Да пошёл ты!» – вдруг зарычал Пастухов. «Чё ты под ногами путаешься?» С недоумением и тревогой, наблюдая за парнем, Великий Скотагон не понимал, что происходит. Золотая лихорадка, что ли? Как взбесился. Неутомимо вздымая и опуская лопату, студент колотил и колотил до той поры, пока под железом не звякнул покатый камень в виде человеческого черепа. Белован покачнулся, нахмурившись, и опять как рано утром вспомнил о безжалостных походах Тамерлана и Чингисхана, после которых оставались курганы из человеческих черепов. А вслед за этим с ним случился будто бы солнечный удар. В какой-то доле секунды перед глазами появились, как из-под земли, два мрачных монгольских воина. В руке у одного сверкнула солнцем кривая сабля, А на груди второго серебром загорелся монгольский панцирь, похожий на металлическую чешую, прикрывающую верхнюю половину воина Этот панцирь назывался Ку-Як, иногда писавшийся через букву Х. Защищаясь от этих монголов, парень попытался взмахнуть лопатой, но силы вдруг покинули его. Бледнее он покачнулся незрячими глазами глядя в небеса, и неожиданно хохотнул. «Монгольский панцирь!» – пробормотал он. «А я-то думал, что это матерок!» Кирсанов не на шутку испугался. «Студент! Да ты чё, спёкся?» Милован, как мешок с отрубями, повалился на дно раскопа и скороговоркой забормотал. «Все думают, что я с ума сошел, и никто, никто понять не может, Ирия, Ирия, она есть, есть, есть, есть, есть, я ее найду!» Вынимая из ямы почти бездыханное тело, великий скотагон затосковал. «Ну, мать его, связался!» – прошептал он. «Вместо могилы Чингисхана придется другую могилу копать». И вдруг что-то случилось в небесах. В голубом зените раскололся тонкий заунывный звук, будто огромную саблю сломали над головами. И в следующий миг откуда-то из-под земли, из-за далеких гор, укрытых угарной дымкой, показалась черная монгольская орда, рваные тучи, абрисом похожие на скачущих всадников. Солнце быстро померкло, превращаясь в какое-то жутковато кровавое месиво. Гром ударил, как будто встряхнул за грудки громаду кургана. Старый морщинисто растрескавшийся камень развалился на самой вершине. Рыжеватая труха по ветру полетела. Черный взъерошенный гриф, гудя парусиной распахнутых крыльев, Косо проплыл над горой, проплыл так низко, точно хотел в глаза вцепиться черными когтистыми серпами, торчащими из желтых пальцев, покрытых ороговелой кожей. Влажный, грозовыми стрелами заряженный ветер, словно тугая тетива, зазвенел со стороны монгольского Алтая. Тучи уплотнялись, небо меркло. На мгновение солнце в небесной дыре проблеснуло, Озаряя облако золотистой пыли и песка, Воронкой встающая вдалеке. Чёртов столб, высокий, плотный, Раскрутился громадным веретеном И тоненько взвизгнул, Шерстяную пряжу потянул под облака, И, пьяно покачиваясь, боком-боком Пошёл по степи, по горам потоптался, Шевеля пудовые каменья, И вырывая с корнем Мелкие деревья на пути Студент Кирсанов стал хлистать по щекам Милована Студент, очнись, ты чё? Через минуту-другую Пастухов пришёл в себя И ужаснулся От того, что увидел Лошади Ополоумив от страха Истошно ржали Пятясь куда-то под гору И земля, и небо Все кругом свистело и сверкало. Яркокрылая бабочка, смятая и скомканная ветром, шлепнулась о грудь милована и прилипла к рубахе, как брошка. «Где мы, где?» – спросил он, отплевываясь от песка и приглядываясь. «На том свете где же?» – Кирсанов выругался. «Че ты, как красная девица, в обморок падаешь?» «Когда это я падал? Че ты городишь?» «Ладно, после». Давай садись, езжай за мной. Куда тут ехать, черт возьми? Делай, что я говорю, а то сдохнешь. Смерч обрушился на землю, запорошил глаза коней, глаза людей. Смерч, как будто бы живое существо, незримыми, но цепкими лапами пытался рвать конские гривы, потом рубахи рвал, Песку и пыли натолкал полные пазухи. Потом в какой-то миг совсем стемнело. Солнце, как сквозь землю, провалилось. Синевато-белой сталью над курганами засверкали, зазвякали молнии, кривые монгольские сабли. Кони, бестолково куда-то идущие, то и дело останавливались. Задушенно храпя и жутковато скалясь, Кони перестали повиноваться всадникам. «Бросай поводья!» – гаркнул великий скотогон, зная, что в подобных случаях нужно доверяться чутью животного. И это было самое верное решение. Кони, отвернувшись от ветра, понуро постояли несколько секунд и поплелись неведомо куда. И вскоре они оказались в укрытии. Под береговой скалой, где находилась огромная выемка, своеобразный природный карман, в котором они отсиделись.